Глава 7. Одиночка. Темнота. Мир моргнул, и я снова оказался на земле в понедельник, 20 июля 331 года по новому календарю Вели. Шаг в сторону, я на автомате пропустил мимо такси Калу, лишив того удовольствия сбить меня в очередной раз. Черт, надо было остановить его, так бы быстрее добрался до магазина. А мне ведь надо поспешить с сообщениями для моих союзников. Пусть Лана в прошлый раз и работала с нами в одной команде, но при этом четко дала понять, что ни она сама, ни сопротивление в целом от своих целей отходить не собирается. «Магазин на Ленина, пожалуйста». Резкими взмахами рук мне все же удалось привлечь внимание замедлившегося вели таксиста. И вот я уже через пару минут буду на месте. «Ох, смотрю я на вас, землян, и все никак не могу привыкнуть». Калу скосил глаза в мою сторону, как бы проверяя, прислушиваюсь ли я к его речи или нет. «Все вы куда-то спешите, как будто без вас никто ничего и сделать не может. Вот думаешь, почему мы, Вели, стали великой империей?» «Не знаю. Даже интересно, что он сейчас скажет. Ведь кто, как не таксисты, разбираются в истинном порядке вещей?» «А ведь все просто. Каждый Вели делает свою часть общего дела». «Знает, что может положиться на всех остальных. И поэтому неважно, кто ты – таксист, как я, или наместник планеты, да хоть сам император. Все в какой-то мере равны, потому что помогают нашей цивилизации расти и развиваться. Вот». Калу глубокомысленно поднял палец, одновременно обозначая конец своей речи и тот факт, что мы приехали. «Спасибо». Расплатившись, я выбрался из машины и двинулся закупать все необходимые для передатчика детали, продолжая размышлять над только что услышанным. Да, слова Калу звучали довольно напыщенно, и как-то они не совпадают с социальным разделением в империи, где есть варвары, обычные вели и благородные семьи. Но при этом озвученный Калу стереотип позволил мне чуть лучше понять нежелание Ами использовать боевую медитацию на своих подданных, Без их согласия. Ведь если эта концепция общего вклада на самом деле успела устояться в среде вели, то нарушение свободы тех, кто делает свое дело вместе с тобой, выглядит как что-то на самом деле неприемлемое. Вроде как есть человечину у нас на земле, или расстреливать людей, например, из-за цвета штанов. Впрочем, понять не значит принять. Для меня свобода совершать ошибки, способные разрушить миры миллиардов живых существ, это весьма сомнительное право. И если Ами своей боевой медитации сможет немного исправить ситуацию, то для меня это исключительно правильное и разумное решение. И пора отправлять сигналы, которые смогут привести к его исполнению. Передатчик как раз был собран, и я принялся вводить заученные в конце прошлой петли коды. Сначала для Ами, потом для Бена и, наконец, для Колонеля. Старый граф, конечно, несколько отстает в своем понимании ситуации. Да еще и притягивает Алвов. Но кто я такой, чтобы не дать ему шанса спастись? Доживет до нашей встречи, сможет передать себе обновленное сообщение, а я получу обещанные способности. Кстати, давно бы пора. Попадется щупальцеголовым. Будет, конечно, неприятно. Впрочем, думаю, Ами, ради старого знакомого, заглянет к нему со своей медитацией и все исправит. Звонок. Я чуть не подпрыгнул, когда собранный мною в зоне выдачи магазина аппарат разразился долгой неприятной трелью. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал. Да? Немного странно отвечать неизвестно кому, но в принципе этот номер во всей галактике сейчас должны знать только три человека. «Это ты отправила мне сообщение?» «Ну, точно». Я узнал голос Ами, но почему принцесса, наплевав на предосторожности, решила мне позвонить? «Неужели Алвы нас опередили и сделали какой-то свой ход?» «Да, это был я». «То, что было в сообщении, правда?» «Я не знаю, что там. Ты в прошлой петле писала его сама, и ключа у меня от твоего кода нет». «Но если у тебя нет причин обманывать саму себя, то да, там правда». «Тем не менее, я не могу согласиться с предложенным решением». Ами сделала выразительную паузу. «Не можешь согласиться, пока что-то не изменится?» «Мне надо увидеть тебя и проверить определенными способами, что здесь нет обмана, иначе риск просто неприемлем. Разве я не рассказывала тебе о своей присяге?» «Нет, не рассказывала». «Жаль, что ты не соврал, это бы все упростило. Но раз ты все еще можешь быть прав, я должна тебя увидеть. Когда ты сможешь прибыть на Соул?» Оказывается, меня между делом еще и проверили. Впрочем, неудивительно. Кстати, насчет проверки. «А может быть, ты просто проверишь одного из тех, о ком было написано в послании, и получишь все нужные тебе доказательства?» Я решил не называть конкретных имен и способностей. Раз принцесса с начала разговора обходится общими фразами, наверное, это важно. Может, к примеру, у имперской безопасности настроен поиск по ключевым словам? А что, было бы логично. Один или сотня – это все равно будет нарушением, так что я должна получить что-то большее, чем код из пустоты. Я из прошлого была очень убедительной, но этого все равно недостаточно. Хорошо, я не выдержал. Вот так ведь и знал, что нельзя полагаться на всяких принцесс и лордов. Они, вон, как оказалось, и сами на себя положиться не могут. Завтра я смогу быть на месте. Если сейчас я встречусь с Беном, думаю, он не откажется подбросить меня до Соул. Конечно, на корабле Маури было бы быстрее, но и Аренака вроде неплох. Так что да, завтра я уже смогу встретиться сами. Жду тебя. Принцесса произнесла это как будто немного другим тоном, не так, как мы разговаривали до этого, словно имела в виду что-то еще помимо банального прощания. Еще разберусь в этом, а пока, раз уж я тут перешел на телефонные разговоры, стоит сразу связаться с Беном и договориться о наших совместных планах. «Бенита?» Наконец-то он взял трубку. «Маг?» Ого, похоже, контрабандист наладил передачу сообщения через петли лучше, чем принцесса. Как минимум, его новое воплощение уже знает мое имя. В общем, срочно выключай станцию, пока тебя не засекли. И давай, до вечера, ты заляжешь на дно. Потом я тебя найду и будем рвать отсюда ноги. Хорошо. Я решил последовать совету Бена и закончить разговор побыстрее. Тем более, что контрабандист и сам собирается улетать с земли. А детали мы с ним сможем обсудить и попозже.